Глава 38. Кости, раз взглянув на моё состояние, тот же начал выбивать из крамера тёмную, неприятную на вкус субстанцию. я и сама проделала над ним довольно хорошую работу, но Кости был намного сильнее и не потратил всю энергию на то, чтобы исцелить себя от ожогов, чуть не отправивших меня на тот свет, и заглушить поток нежданных голосов. Я бы с удовольствием продолжала смотреть. но у меня ещё оставались дела, которые следовало решить. «Мне нужно вывести Франсину с поля», — сказала я, повышая голос, чтобы быть услышанной заболезненными стонами Крамера. «Она вся в бензине, и если побежит не в ту часть поля, может погибнуть». Для меня это больше не было проблемой. Я была уверена, что любая часть моей кожи, которая раньше была покрыта бензином, теперь сгорела. «Иди», — сказал Костя. Его рука так крепко сжимала горло инквизитора, что он точно уже задохнулся бы, не будь уже мёртв. Я присмотрю за ним. Я не стала тратить время на беготню по полю, а собрала остающуюся энергию и полетела, стараясь держаться достаточно низко, чтобы видеть, что там внизу. Из-за зарева пожара и того, что некоторые участки моей кожи местами проглядывали из-под сажи, всякий, кто посмотрел бы в мою сторону, мог меня заметить, но я надеялась, что люди посчитают это иллюзией, порождённой пламенем. С новой точкой обзора мне не потребовалось так уж много времени, чтобы заметить борозду среди стеблей кукурузы, явно проделанную пробежавшим здесь человеком. Я осторожно полетела вниз, не нацеливаясь на Франсину. Конечно же, я грохнулась при приземлении. Она закричала от страха и побежала в другую сторону, однако я встала и схватила её прежде, чем она успела исчезнуть из виду. «Франсина, это Кэт», — сказала я, слыша из её мысли, что она меня не узнала. Несколько раз, хорошенько встряхнув её за плечи, я увидела, что ужасная пустота в её взгляде исчезла. «Кэт?» — лицо её исказилось, и я уловила в её мыслях отвратительно и зомби, пока она пыталась соотнести мой внешний вид с тем, как я выглядела раньше. «Что он с тобой сделал?» — поджарил меня, как гамбургер на 4 июля. Подсказала я, весьма р а д у ю с ь что поблизости не было ни одного зеркала в полный рост. Выглядит хуже, чем есть на самом деле, но нам нужно увезти тебя отсюда. Я взлетела в воздух достаточно высоко, чтобы увидеть, в каком направлении находится дорога, а потом упала вниз, тут же поморщившись, потому что не смогла замедлить спуск в достаточной степени, чтобы сделать приземление безболезненным. «Ладно», — выдавила я, проклиная то, что я там умудрилась сделать со своей лодыжкой. «Пойдём». Я несла её, бегом пробираясь через поле к дороге. Она могла идти сама, но так было гораздо быстрее. Когда она оказалась в безопасности на дороге и заплакала от облегчения, увидев, что с Лизой всё хорошо, я направилась обратно к Косте. На этот раз мне не требовалось зависать над полем, чтобы определить, куда мне нужно идти. Я почувствовала, как его сила потянулась ко мне, притягивая ближе, словно маяк. Когда я добралась до него, Я с облегчением увидела, что он всё ещё держит Крамера в тисках. Хоть я и не думала, что призрак был достаточно силён, чтобы вырваться, я беспокоилась о том, что он испарится, если сможет усилием в о л ю превратить себя обратно в пар. Но потом я увидела, что держит в руках кости, и громко рассмеялась, глядя на ошарашенное лицо Инквизитора. «Как тебе нравится электрошокер?» Это была идея Тайлера. Он в и д е л что ты стал материальным, когда тебя долбануло нашим электричеством. — Я не думаю, что он сильно от этого в восторге. Что скажешь? — спросил к о с т и прижимая зубцы электрошокера к рамеру вбок. Призрак дёрнулся, выкатив глаза, что лишь подтверждало, как это больно. — Ну, значит, это эффективное и очень весёлое оружие. к о с т и сорвал чёрные одежды инквизитора, обнажив морщинистую бледную плоть, которую я бы лучше прикрыла. Крамер выдал в ответ на это поток проклятий, который мы дружно проигнорировали. «Накинешь?» — спросил он, протягивая мне одежду. Я посмотрела на неё с отвращением. Я предпочла бы остаться голой. Едва уловимая улыбка тронула губы Кости. «Конечно, подержи его минутку». Я твёрдой хваткой удерживала духа, пока Кости снимал свою футболку. Крамер продолжал свои угрозы в отношении меня, моей семьи, друзей, предков и всех, кого только мог приплести. Когда к о с т и снял футболку, я увидела, что к его рукам прикреплены ещё несколько электрошокеров. Нам требовалось довольно много тока, чтобы удержать Крамера от попыток дематериализоваться, если он был способен сделать это до восхода солнца. Я передала Крамеру к о с т и и уже натянула его футболку через голову, когда увидела, что с неба к нам направляются ещё два крупных объекта. «Ян и Нигер», — узнала я. п о с л е д н и х нёс Тайлера. Неудивительно, что медиум был ещё в меньшем восторге от полёта, чем обычно. Они приземлились с плавным изяществом, которому я позавидовала. В отличие от Кости, на котором сейчас были только брюки и сапоги, все трое были в длинных плащах. Нигер взглянул на меня и скинул свой плащ прежде, чем сделал ещё один шаг. «Спасибо», — сказала я, надевая его больше потому, что мне было холодно, чем из-за каких-либо забот относительно сверкания задом, если футболка Костис дерётся. У Яна, как всегда, не в меру тактичного, имелась другая форма приветствия. «Христос, смерть с этой лысиной и сажей ты похожа на манекена, на которого напали с паяльной лампой». «Ян, если бы я не держал этого ублюдка, сейчас бы ты лежал на земле», — выдавил сквозь зубы кости. «Я вот никого не держу», — сказал ниггер и ударил Яна достаточно сильно, чтобы тот пошатнулся. Я провела рукой по голове и вздрогнула, когда всё, что я почувствовала, оказалось гладкой кожей. «Но чего я ожидала? Что мои волосы окажутся огнеупорными?» «Пожалуйста, скажите мне, что есть какой-нибудь крутой вампирский трюк, который поможет мне отрастить их быстрее?» «Есть. И ты п р е к р а с н о как с волосами, так и без», — произнёс к о с т и вполне искренне. Тайлер распахнул пальто в стиле эксгибициониста и усмехнулся, когда Крамер вылил на него свежий поток проклятий. «Посмотри, что я принёс для тебя, призрачный дружок». Больше у меня не было беспокойства о достаточности электрошокеров для нашего долгого путешествия. Пальто Тайлера было набито ими, равно как и карманы брюк и кобуры вокруг рубашки. «Поэтому они меня и взяли», — продолжил он. «Не хотели упаковывать в себя много на случай, если придётся сражаться. Зато я загрузился. Теперь, когда, похоже, у вас всё под контролем, давайте уже разберём эти штучки». Я взяла несколько шокеров, заполняя складки и карманы плаща Нигера. Ян и Нигер разобрали остальное, протестировав несколько на Крамере, судя по всему, по-тихе ради. «Нужно проверить э л и з о и Франсину», — сказала я. Мы нашли их там же, где я их и оставила. Довольно далеко вверх по улице, подальше от скопления активностей на входе в п а м к и н т а у н Я как раз говорила им направиться туда, чтобы только что прибывшие работники с к о р о и оказали им первую помощь, когда услышала треск в поле примерно в ста ярдах от нас. Я уловила краткие обрывки вскриков боли поверх приближающихся сирен, треска пламени, хаоса среди хэллоуинских гостей и непрекращающегося шороха стеблей кукурузы. Но именно по мысленным крикам и чёткому потоку белого шума я поняла, кто там. Даже не видя её, я знала, что Сара направлялась вглубь поля, а не к безопасности дороги. Пожарные могли подоспеть сюда вовремя, чтобы спасти её, но, опять же, могли и не успеть. Со сломанной ногой и внутренними повреждениями, вызванными пинками Крамера, возможность того, что она не убежит от огня или задохнётся дымом, была приличной. Сара с большим удовольствием предвкушала зрелище, как мы с л и з ы и Франсиной будем гореть. Но, несмотря на то, что это стало бы идеальной справедливостью, Я не могла приговорить её к той же участи. «Это Сара», — сказала я, расправляя плечи. «Я пойду и найду её». ё н и г е р п у л е й метнулся туда прежде, чем последнее слово слетело с моих губ. Несколько мгновений спустя я услышала крик. Я увидела полосу движения, направляющуюся прямо в небо, пока этот крик не растаял, и я уже не могла последовать за ними взглядом. А затем, примерно минуту спустя, Я услышала поток панических мыслей, прежде чем что-то пролетело с неба на большой скорости, падая в поле с глухим ударом, который я скорее почувствовала, чем услышала. Нигер упал гораздо медленнее. Он приземлился без единой заминки, легко и плавно, с мрачной улыбкой на губах. «Кажется, ей не нужна твоя помощь», сказал он тоном настолько обычным, будто бы он просто помог Саре перейти улицу, а не бросил ее с высоты примерно в милю. Обычно Нигер был благородным до невозможности, но попытайтесь убить его жену, и у вас на руках будет уже не бывший дворянин XVIII века, а беспощадный, мстительный вампир. Если такое возможно, Франсина и Лиза побледнели еще больше. Они могли ненавидеть Сару за то, что она сделала, но в данный момент этого для них стало уже слишком. Тайлер, Ты можешь отвезти их к одной из машин скорой помощи? Я хотела остаться и присмотреть за Крамером, хотя к о с т и и держал его под контролем. Кроме того, мой видок привлечёт слишком много внимания, если я пойду к людям. «Пойдёмте, лапоньки, пусть вас подлечат», — обратился к ним он, обхватив каждую рукой. Затем он подмигнул мне. «Встретимся в особняке». Нигер сказал, что пришлёт машину. «Декстер скакать будет от счастья, когда меня увидит». «Все закончилось?» — спросила Франсина, и тот же вопрос повторился в мыслях Лизы. «Я посмотрела на Крамера, все еще бормочущего у г р о з о и трепыхающегося в захвате кости, хотя и то, и другое было бесполезно. Для вас двоих — да. Вы больше не увидите его. Об остальном мы позаботимся». Бросив на нас последний долгий взгляд, Франсина и Лиза позволили Тайлеру проводить их вниз по улице, чтобы подождать о д н о й из машин скорой помощи. Я была бесконечно благодарна тому, что Крамер был слишком занят, преследуя меня и устраивая свои засады, а не мучая их, но они и так были в ужасном состоянии. Глубокие рваные раны остались у них на запястьях и лодыжках от металлических наручников, и это было только то, что я сумела разглядеть. — Сможешь лететь с нами, котенок? — спросил Костя. Его аура обвелась вокруг меня сильными умиротворяющими лентами, хотя его руки по-прежнему были заняты мертвенно-бледным призраком. Я не колебалась с ответом. Нужно, чтобы кто-нибудь понёс меня. Такое событие я не пропущу ни за что на свете. Я была ещё слишком слаба после исцеления стольких ран, чтобы лететь самостоятельно. Но хотела быть там, когда крамера запечатают в его тюрьму. Чёрт, д да я хотела выплясывать вокруг него, устроив р и т у а л ь н ы е п е с н о п е н и я Ещё б о л ь ш е шум привлёк моё внимание к небу. Я ожидала увидеть спускающихся на ферму пожарных, полицейских и медработников, однако была удивлена, увидев военный вертолет, приземляющийся на одном из расчищенных участков улицы. Он сел далеко от остального пламени, чтобы не раздуть его сильнее своими лопастями, но достаточно близко, чтобы я узнала одного из тех, кто выпрыгнул из него. «Тейт здесь». Костя резко повернулся в этом направлении, губы сжались, когда он увидел темноволосого вампира, выкрикивающего приказы остальным солдатам в шлемах, вышедшим вслед за ним. Они были еще слишком далеко, чтобы увидеть нас, однако Тейт, будто почувствовав наши взгляды, повернулся и посмотрел прямо на нас. «Идите, я поговорю с ним», — пробормотал Нигер. г «Нам нужно было уходить. Полет в Атамуа займет почти 4 часа. И если здесь с Тейт...» Возможно, Мэддиган тоже неподалёку. Однако я положила руку на плечо Кости. «Давай подождём минутку», — сказала я, указывая на Тейта. «Если он позовёт ещё кого-нибудь, уйдём». Бросив последнюю команду, Тейт побежал к нам трусцой, замедлившись только, чтобы посмотреть на Франсину, Тайлера и Лизу, когда поравнялся с нами. Затем он возобновил быстрый темп. Его взгляд цвета индиго метался между мной, Костей и выплёвывающим проклятие призраком. «Кэт, твои волосы!» — начал он. «Если ты думаешь, что я сейчас дерьмово выгляжу, видел бы ты меня, пока я горела. Но довольна об этом. Зачем ты здесь?» Лицо его напряглось при кратком упоминании о том, что я горела, но после моего вопроса снова стало каменным. Неделю назад Мэддиган конфисковал любительскую видеосъёмку, где ты скидываешь с е б я автомобиль, так что он знает, что ты в штате Айова. Он горит желанием заполучить того призрака, что убил его людей. и знает, что ты тоже за ним охотишься. Поэтому мы должны искать тебя». «Видео с мобильного телефона?» — уточнила я. Тейт кивнул. «Эти штуки меня чертовски раздражают». «С этим я не могла поспорить». Кто-то позвонил в 911 насчёт пожара и сообщил, что видел летящего в небе человека, объятого огнём. Продолжил Тейт. «Нас перебросили узнать, было ли это бредом истеричного очевидца, или же сюда вовлечено что-то сверхъестественное. «Все вы будете брошены в вечное озеро огненное!» — закричал Крамер. Я в д а р и л ему л о к т е м в лицо, даже не потрудившись взглянуть на него. Судя по раздавшемуся я з, -з, з Костя снова тряхнул его током. «Так Мэдиган гоняется за мной, потому что хочет отомстить за своих убитых солдат?» — начала размышлять я вслух. Тейт хмыкнул. «Нет, он хочет, чтобы вы поймали духа». а потом украсть ловушку и использовать его в качестве оружия. Тупой ублюдок думает, что сможет контролировать его». «И что ты собираешься сказать ему?» — спросил к о с т и и его аура изменилась, испуская ледяные предупреждающие потоки. Тейт пожал плечами, что не видел здесь никаких вампиров, кроме себя самого. Крамер продолжал разоражаться тирадами о том, как все мы будем страдать, гореть, молить и так далее. Никто из нас не обращал на него никакого внимания, что лишь усиливало его ярость. «Это тот самый призрак», — сказала я, замечая потрясение, отразившееся на лице Тейта, когда он посмотрел на очень даже плотного крамера. «Нужно проследить, чтобы твоя команда осталась здесь на некоторое время, чтобы за нами никто не последовал». Крошечная улыбка мелькнула на его лице. «Опять же, может, я увидел что-то подозрительное на дальнем конце поля». «Может потребоваться несколько часов, чтобы всё разузнать?» Я улыбнулась в ответ. «Спасибо». Он бросил последний взгляд на Крамера, прежде чем отправиться обратно к вертолёту. Опасные потоки энергии, исходящие от кости, ослабли, сменившись волнами решимости. «Давай закончим с этим, котёнок». Я посмотрела на Крамера и впервые увидела страх в зелёных глазах Инквизитора. «Да, давай», — протянула я, с величайшим удовлетворением. Эпилог. К бывшему зданию объекта по сбросу с точных вод подъехал автомобиль без двери со стороны водителя. Денис сидела за рулём, кутаясь в толстое пальто, поверх которого был пристёгнут ремень безопасности. На ней не осталось ни намёка на т е р а н ы что нанесла ей Сара, свидетельством чему была её яркая улыбка. Моя мама дремала на пассажирском сидении, Её веки задрожали, когда Денис припарковалась. Солнце встало несколько часов назад, и она по-прежнему ощутимо реагировала на него. «Приехали?» — услышала я её бормотание. Дениса закатила глаза. «Знаешь, сколько раз мне приходилось толкать её в бок, чтобы она проснулась и загипнотизировала полицейских, которые останавливали нас за превышение скорости?» Увидев, что она вот так вот щебечет после всех тех ужасных вещей, которые с нею произошли, я почувствовала, что моё настроение стало ещё лучше. Она не сказала ни слова о моих волосах, а это означало, что Нигер уже позвонил ей и предупредил заранее. О, это хорошо. А вообще, всегда можно было найти парик, если к о с т и приврала в специальных способностях бампиров в плане роста волос, чтобы уменьшить стресс, в котором я пребывала на тот момент. Нигер стоял и улыбался Денис так, что я почувствовала несказанную радость за мою лучшую подругу, которую так нежно любят. Опять же, я знала, что это за чувство, потому что в данный момент Костя заверял их объятием и нежными касаниями моего виска губами. Элизабет парила снаружи з д а н и я а Фабиан недалеко от неё, но чуть позади. Я всегда считала её красивой, но сегодня она выглядела особенно сияющей даже без яркости, присущей ей, когда она становилась материальной. «Ты уверена, что хочешь остаться здесь?» — спросила я её. Он кричал там несколько часов подряд, и уже давно прошёл тот час, когда он снова мог стать воздухом. Если бы он был в состоянии выбраться оттуда, он бы уже это сделал. Я буду ждать, пока вы не запечатаете это место навсегда. Я не знаю, что буду делать потом. Смысл собственных слов, казалось, дошёл до неё, и я практически увидела, как Элизабет осознала, что её долгие поиски правосудия наконец закончены. Она рассмеялась, и смех её был наполовину нервным, наполовину заполненным поразительной радостью. «Я понятия не имею, что буду делать после этого». Фабиан откашлялся, что, учитывая его призрачную природу, было столь же очевидным знаком, что и выведенные на небе слова. «Может, я сумею... ну, сумею помочь тебе с вариантами?» Начал запинаться он, и хотя это было невозможно... е могла поклясться, что он покраснел. Рот Элизабет широко открылся, когда она поняла, что он имел в виду. Затем она склонила голову в очень женственной созерцательной манере и медленная улыбка растянула её губы. «Ну», — сказала она наконец, — «может, ты сумеешь». Костя отвернулся, чтобы они не заметили его усмешку. «Так, давайте уже оставим их охранять», — сказал он, делая слабый, порочный акцент на последнем слове. «Нет, я хочу остаться и посмотреть на это», — запротестовал Ян. Рука Нигера тяжело опустилась на его спину. «Садись в машину, дружище». Ян поднялся, бросил последний опечаленный взгляд на Элизабет и Фабиэна, которые парили уже намного ближе друг к другу. «Просто хотел обогатить свой опыт дальнейшим образованием», — пробормотал он. «Я уверена, что ты и так уже прекрасно обогащён», — сухо заметила я, принимая руку Кости. «Теперь пошли отсюда». Автомобиль был рассчитан на пятерых, а нас было шестеро, однако мы добились своего. Нигер н а с т о я л на том, что п о в е д е т а Денис оказалась зажата между ним и моей мамой. к о м м е н т а р и й Кости, что мама могла бы вполне комфортно поспать и в багажнике, был встречен её прищуренным злобным взглядом, который лишь заставил его р а с с о х о т а т ь с я «Что за сумрачный день?» — прокомментировал Ян, как только мы выехали. У неба был действительно сероватый оттенок, намекавший на раннюю зиму. Тёмные облака держали большую часть солнечного света в клетке, но когда я взглянула на них, я не могла не подумать, что каждое облако выглядит так, будто облицовано изнутри серебром. Конец шестой книги. Читала Лиля Ахвердян. Дорогие друзья, эта книга была озвучена при поддержке сайта «Книга в ухе». Благодарим за прослушивание.